Первым делом Тонечка выглянула в окно, чтобы удостовериться, что Сашина машина на месте, и подруга, наконец-то оказавшаяся хорошей девочкой, всё же не сбежала в Москву. Мерседес дремал на прежнем месте. Вот и отлично. Интересно, какой сегодня день недели? Дают онлайн-уроки или уже нет? Как плохо быть легкомысленной и никчёмной матерью. А всё, малодушие и эгоизм. Ни с того, ни с сего тоненько решила сделать зарядку и несколько секунд беспорядочно махала руками и ногами в разные стороны. Махание ей моментально надоело, и она перестала. Как это люди вдумчиво часами занимаются такой скукотой, как приседания, махи, растяжки и пробежки. От тоски сдохнуть можно. Что ли дело на велосипеде покататься. Нужно позвонить мужу и сказать, чтобы он привёз из Москвы велосипеды, и они сразу же примутся кататься по всему королевству туда-сюда и смотреть подзорные трубы, как король и министры в Золушке. У Тонички было прекрасное настроение. И как отлично, что вчера она всё же управилась с уборкой. Она отправит Сашу на ферму, на въезде в дождёв какие-то хорошие и трудолюбивые люди держали хозяйство. За курицей, творогом, свежей сметаной и куском копчёного сала с толстыми прожилками мяса, а Родион сбегает в Рублёвочку за тёплой буханкой чёрного хлеба. Тонька наделает бутербродов с салом, а не с сыром, и сядут они с Сашей усадутся на террасе, стантых поедать и запивать огненным чаем. Вот это и есть, самый что ни на есть здоровый образ жизни. И ещё она подумает о дельце, как вчера сформулировал её муж. Вполне возможно, есть нечто такое, чего она не замечает, хотя оно у неё под носом, как то самое блюдце, что стояло на столе в доме старой княгини. И куда всё-таки поддевался Фёдор Петрович? И почему не заходит дядя Арсен? Может, он уже починил диван и не заходит из деликатности, чтобы не напоминать об оплате? Он же знает, что внук хозяйки куда-то исчез из города. Какая ты фантазёрка, Тоня, сказала бы ей сейчас Саша Шемакова. Перебирая в голове дела: все приятные. Подмести дорожки, вытащить из сарая косилку и посмотреть на неё. Косить ещё рано, но посмотреть можно. Почистить самовар, вымести из печки залу, стащить с чердака качалку. Сидеть пока холодно, но стащить можно. Тонечка спустилась на кухню и принялась готовить завтрак. Хорошо бы, конечно, как-то узнать, какой сегодня день недели и засесть за онлайн-уроки. Впрочем, ну их, уроки эти. Все равно до 9 мая так или иначе будут выходные. Какие выходные на карантине? Кто это придумал такую глупость? А потом уж они с мальчишкой примутся за дело, чтобы ударно онлайн закончить онлайн-учебный год. И, может быть, сегодня приедет отец семейства. Он же вчера твердо пообещал. После завтрака Тонечка принялась мести дорожки жесткой щеткой, как следует продирая плиточные швы, чтобы в щели не лез бурьян. Родиона она услала за хлебом и предупредила, что за ним печка и дрова, которые нужно натаскать. Он был готов на всё, лишь бы Матиха не усадила его за компьютер, и с энтузиазмом пообещал, что дров натаскает, сколько угодно, и вообще сегодня не будет рисовать, а будет заниматься хозяйством. Ладно, ладно, не поверила тончка. Не обещайте, деви юный, любви вечной на земле. Вскоре на своём участке показалась Саша. Она выволокла на крыльцо огромный, туго набитый мешок. Утёрла с алба пот и помахала Тоннечке. Тоннечка бросила щётку и подошла к забору. Саш, съезди на ферму, которая сразу при въезде в дождёв, с правой стороны, можешь? Я всё могу. Возьми у них сало, копчёное, очень вкусное, большой кусок. Курицу, яйцо, творога обязательно. Сметанный тоже хорошо бы. Иногда у них утки бывают. Если есть, тоже возьми. Ладно? Я тебе сейчас денег дам. «У меня своих полно», — сказала Саша. «Заодно мусор прихвачу, который точно нужно выбросить. Пойдем, помоги мне». Вдвоем они кое-как затолкали мешки в багажник Мерседеса, и Тонечке показалось, что у Мерседеса был удивленный вид. Он явно не привык к такой странной поклаже. Тонечка похлопала его по полированному боку. «Ничего-ничего. Вот начнется у тебя с хозяйкой совсем другая жизнь, гораздо лучше прежней. Воля и радость бытия». И никаких пробок и душевной стесненности. Ну, если твоя хозяйка решится, конечно. День был прекрасный, солнечно и тепло, и, кажется, слышно, как лопаются на березах почки. Вернулся Родион с хлебом и без всяких понуканий взялся за тачку возить дрова. Как хорошо, все при деле. Часа в четыре, когда Тонечка размышляла, что сделать курице, изящный салат или тяжеловесную картошку, в дверь вдруг постучали. Удивлённая Тонечка выглянула из кухни и откликнулась: "Да-да, заходите". Она уже привыкла к тому, что соседи заходят с заднего крыльца, а если с парадного, стало быть, кто-то посторонний. За дверью раздалось шуршание. Гость усердно вытирал ноги и на пороге показался отец Иларион. "Доброго тебе дня, матушка", прогудел он. "Помогай Господь в трудах". "Спасибо". Тонечка немного растерялась. «Да вы проходите, батюшка. Что вы там мнётесь?» «По пути угодил в лужу», признался Иларион. «На свинячу, а у вас чистота». «Да что вы, батюшка, проходите, проходите. Хотите чаю?» Отец Иларион явно чувствовал себя не в своей тарелке, и это было странно. «Я не очень чай-то. Я кофе люблю с молоком, ежели не в пост и с сахаром». «А сейчас пост?» Отец Ларион вздохнул и улыбнулся. «Я к вам сразу от Зои Федоровны прибежал», заговорил он, когда Тонечка почти насильно усадила его за стол. «Прихожанка моя, которая в ЗАГСе служит, помните? Я с ней поговорить обещался». Тонечка навострила уши. Начиналось интересное. «С утра к ней отправился. Пришлось, правда, помочь. «Преврать, что сведения мне нужны для приведения в порядок церковных записей, хоть и нехорошо, а пришлось». «Да вы не очень-то и соврали», — сказала Тонечка, подавая кофе. «Они нам и нужны, эти записи, чтобы порядок навести». «Хорошо бы», — согласился Иларион. «У них теперь всё в компьютерах. Искать долго не пришлось. Раз-раз и нашли». Тоничка присела напротив, вся внимание. И что, нашли? Иларион вздохнул. Была у Димы бензовоза, то есть у Дмитрия Анатольевича Бурова, первая супруга из местных, из Дождёвских. Он с ней с восемьдесят восьмого по девяносто седьмой год прожил, а потом развелись они. А в 99-м его уже убили. Ну-ну, поторопила Тончка. Кто она? На ком он был женат? Она здесь сейчас или уехала? Или умерла? Жива, здорова, объявила Ларион. Валентина Петровна Мурзина супругой его была. Какая Валентина Петровна? Не поняла Тончка. Так, Валюша. Наш с почт, который. Да ладно, сказала тоненько и махнул на батюшку рукой. Валюша жена преступного авторитета? Так весь он, по-молости, то никаким авторитетом не был, сказал Иларион грустно. Обыкновенный парень. Это уж потом. Понеслось, да в распыл пошло. А она обыкновенная девица, вот и поженились. Тонечка вдруг стала быстро думать. Сценарист в её голове встряхнулся, подтянул рукав кафтана и принялся изо всех сил строчить. А сын? У неё же сын, Коля, который шофёр на скорой. Так он на отца и записан, на покойного Диму бензовоза. Николай Дмитриевич Буруф он. Господи! пробормотала Тончика. Так не бывает. Это доподлинно известно. Все записи сохранились. Тончика встала и принялась ходить туда-сюда. Нет. А как же? спросила она отца Илариона, остановившись. Он мне ничего не оставил? Совсем ничего? Мало ли, как у людей бывает. У людей как раз так не бывает, батюшка. Иларион вздохнул и покачал головой. Вот уже и судили. Все судят, все рядят. Все знают, как правильно жить. А того не помнят, что в каждой избушке своей погремушки. Как они жили, хорошо ли, плохо ли нам неведомо. Как расстались и из-за чего. Да скорее всего расстались, потому что Диме королевы красоты понадобилась, которая после его смерти всё и получила. А первая жена и сын ни с чем остались. Отец Ларион опять вздохнул. А может, он их уберечь хотел от худшего, когда понял, чем его дела могут обернуться и не желал, чтобы на деньги его кровью политые сын жил. Батько, сказала тоненько с досадой. Вы же умный человек. Вы же понимаете, что вряд ли Диму Бензовоза волновали философские вопросы, и уж точно никаких нравственных законов он в себе не искал. А почём ты знаешь? Я так думаю. Ты про людей, матушка, хорошее думай, а не худое. Так и тебе жить легче, и им поддержка. Тончка опять стала ходить. И через некоторое время отец Иларион взмолился. — Да присядь ты, ради бога, что ты мечешься, в глазах рябит. Тонечка плюхнулась на стул. — А вас сюда служить направили после того, как убили того священника первого, да? — Какой же он первый? — улыбнулся Иларион. — С четырнадцатого века множество отцов здесь служило. Но предшественника моего убили, это точно. Да я и рассказывал. о тайник, в котором ковчежец сохранился. Что, тайник? Его когда оборудовали? Матушка, удивился отец Ларион. Да кто ж теперь скажет? Должно быть, когда храм ставили, тогда и оборудовали. А откуда вы о нём узнали? Когда приехали сюда служить? Так от отца диакона он знал, ему предшественник мой показывал, а тут от своего предшественника узнал, а как иначе. А отец диакон у нас в Новороссийске, проговорила Тоничка. Спросить его мы не можем. О чём спросить-то? Кто ещё знал о тайнике? Нет. Не так, остановила себя Тоничка. и сценарист у нее в голове густо зачеркнул написанное. «Знала ли о тайнике первая жена, Валюша? Если Дима при ней ковчежец подарил, а получается, что при ней она тогда была его женой, выходит, знала? Так и что с того?» «А у нее сын», — продолжала Тонечка, «которому от отцовских богатств ничего не досталось». Он в дождёве шофёром работает вместо того, чтобы отдыхать в Ганалулу. И вполне может считать отцовские дары своим наследством, так сказать. "Господи, помилуй", пробормотала тетя Ларион. Я никак не могла понять, откуда грабители знали про тайник в алтаре, зачистила тоненько. Вы сами тогда сказали, что почти никогда его не открывали, а уж при посторонних точно. Не открывал, согласился Иларион. А сейчас всё сходится. Малюша рассказывала сыну про отца, про его удел молодецкую или наоборот, какой он был свинивой. Храм обблагодетельствовал, а их без копейки оставил. Рассказала про ковчежец, цены не бывали, и про то, что он в алтаре под половицей с тех самых пор лежит. И сын решил забрать то, что отец подарил. Да как же можно? Он же хороший парень. Ну, выпивает с ребятами по праздникам, бывает, бузит маленько. Но ведь все так живут скучно. И работает он на скорой. Вполне мог и снотворное прикарманить. И шприцы, и халаты, все в его распоряжении. Страсти какие. Да, согласилась Тонечка. Только мы ничего не докажем. И товарищ майор Мурзин пошлет нас даже не в Москву, а в Москву. Тут она вытерщила глаза и спросила: А как девичья фамилия Валюшевы, говорите? Мурзина, кивнул батюшка. Она Николай Петровичу, майору Мурзину, сестрицей приходится. Тонечка взялась рукой за лоб. Сценарист в её голове строчил из-за всех сил. Батюшка, а ведь мы с Сашей тогда из Твери возвращались сами, Коля рассказал и про семейные сокровища. Он спросил про родственников, и мы сказали, что нашли номер телефона и сокровища. Мы так пошутили, потому что Натали стонала, что крохи от семейного пирога. Джон Б. Пристли. «О чем ты, матушка?» «Вот почему они полезли снова. Потому что мы в машине говорили про сокровища, и они думали их забрать. А майор Мурзин все знал, потому что сразу сказал Федору, что московские хулиганят, Искать он никого не будет и дел заводить незачем и вообще. Чего? Идея скорее всего как раз майора. Он наверняка считал сестру обделённой и брошенной и Колеву нушал. Это ж догадки только, сказал отец Ларион, подумав. Так ведь не придёшь и не скажешь: "Отдавай реликвию". Тоничка вскочила, и принялась было ходить, но спохватилась и плюхнулась обратно на стул. Что же нам делать, сама у себя спросила она. Как теперь быть? Они ведь человека убили. "Знал бы", сказал матушка, признался отец Ларион. "Но ведь ума не приложу". Сегодня вечером обещал приехать мой муж, объявила тоненько. которые точно знали, что существует единственный способ решения неразрешимых вопросов. Мы ему расскажем, и он что-нибудь придумает. Он у тебя следователь, что ли? Он просто умный и хороший человек, и очень решительный. Он нам поможет. Проводив отца Илариона, Тоничка немедленно позвонила умному и хорошему человеку. Саша затараторила она, как только он взял трубку. Приезжай скорее, у меня такие новости, я не могу тебе по телефону рассказать. Но нам тут нужна помощь. На этот раз ты ограбила бы колейную лавку, сирота? Я догадалась, кто тут у нас творит всякие безобразия и почему. Все сходится, но у меня нет никаких доказательств. Тоня, перебил муж грозно. Остановись. Прекрати добывать доказательства. Вообще ничего сейчас не делай. Ничего не делай. Запри дверь и жди меня. Тонечка немного оторопела. Саш, на нас никто не нападёт, и вообще никакой угрозы нет. Я тебя знаю. И знаю все твои штучки. Я приеду не поздно. Запри дверь немедленно. Хорошо. Согласилась лживая тонничка. Как скажешь. Не как скажешь, а включи видео и покажи мне, что ты заперла дверь. Тонничка вздохнула. Зря она ему позвонила. Ну как было удержаться? Наш интернет-видеозвонок не потянет, сказала она. Но я непременно запру все двери. Что ты хочешь на ужин, курицу или утку? Хотя, может быть, утки никакой и нет, а есть только курица. Я тебя люблю, признался Герман. Скоро увидимся и обнимемся, наконец-то. Тонечка открыла дверь, выглянула на улицу и покрутила головой туда-сюда. Ничего подозрительного, всё как обычно. На дороге ни души, где-то вдалеке играет радио и слышно, как бренчат велосипеды, должно быть, мальчишки катаются. Она вернулась в дом и вышла на террасу. Родион прилежно возил из сарая дрова и навез уже небольшой курган. Собака Буся туда ехала в пустой тачке, а обратно бежала за ним. Им было очень весело. Тонечка едва дождалась Сашу, которая явилась нагруженная пакетами всех цветов и размеров. Я ещё взяла щуку. Хозяин на рыбалку ходил. Надела им котлеты из щуки, я умею, очень вкусно получается, отдуваясь, заговорила она. Перепелиные яйца для салата тоже взяла, кусочек грудинки копчёной. "Буд-куда было?" перебила Тоньчка и добавила хвастливо. "А я раскрыла все местные преступления. И утку. И ещё мне капусты квашеной положили и мочёных яблок к утке". Саша разгонулась и посмотрела на неё с изумлением. Что ты сделала? Догадалась, кто убил старую книгеню, украл камею и ковчежищ? И кто? Наш друг Коля с приятелем. Думаю, это тот, который работает в ветеринарной аптеке, а руководит ими майор Мурзин. Саша опустилась на стул. Какая ты фантазёрка, Тонечка, сказала она с усмещением. Ну, рассказывай, рассказывай скорее. Как ты догадалась почему? Тонечка принялась рассказывать, как пришёл отец Ларион, как оказалось, что Валюша с почты бывшая жена Димы Бензовоза, а шофёр Коля его сын. И про майора Мурзина, Валюшиного брата рассказала, и про то, что вспомнила, как они в машине рассуждали про сокровище старой княгини, а Коля услыхал и отправился за ними в пустой дом. Саша слушала, замерв, как будто увлекательный фильм смотрела, а потом сказала: Тоничка. Прямо блеск. Готовый сценарий. Подожди. Я понятия не имею, как это всё доказать. Или хотя бы вывести их на чистую воду. Если всё правильно, получается, что они убили Лидию Ивановну. Это не доумки. Серьёзное дело. Уж куда серьёзней, откликнулась Саша. Мой муж обещал сегодня приехать. Он велел мне запереть все двери на замке и никуда не выходить до его приезда. И что ж ты не заперла? Зачем? Мы ему все расскажем, и он решит, что делать дальше. Он-то уж точно придумает. Саша посмотрела на нее. Наверное, хорошо быть настолько уверенной в собственном муже. Тонечка пропустила замечание мимо ушей. Я думаю, что приготовить. Может быть, утку, раз тебе удалось ее наохотить. Что сделать? Но ну, мы так говорим, когда идём в магазин. Папа пошёл охотиться на утку или на курицу, неважно. Я и Бусике часто говорю: "Беги в камыши, поймай нам к ужину уточку". Только она не бежит. "А раз ты поймала, можно сегодня же и приготовить, тем более к ней всё есть: и капуста, и яблоки". Как ты думаешь? Саша встала, подошла к окну и сосредоточенно понюхала герань. Тонька удивилась. "Если не хочешь, не будем готовить". Начала было вновь тараторить Анна, но Саша перебила. Я, наверное, съезжу к Фёдору в Капитанскую бухту. Тоничка моргнула. Ты думаешь, он там? Не знаю. Но я решила попробовать. Ага, сказала Тоничка. Понятно. Всё понятно. И они замолчали. Передавай ему привет. Наконец сказала Тончике: "И спроси, заплатил ли он дяде Арсену за работу. И ещё спроси, когда он приедет дверь чинить, или мы можем сами починить, но тогда он и нам должен будет заплатить за работу". Сашу улыбнулась и посмотрела на подругу. "Я не уверена, что мы сможем побеседовать о хозяйстве. И вообще не уверена, что стану с ним беседовать. Мне просто не нравится, что он так неожиданно пропал". когда ты поедешь прямо сейчас тогда вот что решила тончика ты пока иди а я соберу котомку ты можешь с ним не разговаривать но не сидеть же в проглоть то нет я тебя прошу не выдумывай давай наводи красоту только зайди потом обязательно